Элиса так и подмывала взять свою пролетку. Но он постерегся. Неизвестно, как встретит его Перси, появись он так лихо у порога ее дома, а ему нельзя допустить ошибку. Но он, как ни прикидывал, не мог пока сообразить, что происходит. Так что на всякий случай он приказал Грегори упаковать вещи для недельной отлучки из Лондона. Заказал карету с четверкой лошадей и выехал в полдень, лаконично наказав форейтерам. Как приедем, так и рассчитаемся. До бридж Уотера они домчались за пятнадцать часов. Еще пять тащились по узким извилистым проселкам. И, наконец, въехали на подъездные аллеи замка. Карета замерла у главных ворот. Часы показывали. в 8 утра. За это время Элис успел обучить своего камердинера множеству карточных игр. Они также успели пообедать в Бристоле и поспать последние пять часов почти с комфортом.